Epiloc. 863 год, 25 ноября, Константинополь. Значит консул, значит новый Рим. Тихо произнёс Вардан после того, как лев-философ закончил свой доклад. Legio eterna Victrix, патетично произнёс глава делегации. Он действительно непобедим. Шутка ли? Двести человек вышли в поле против двух тысяч и устояли. Да, при поддержке стрелков, но они устояли на моих глазах. Это просто что-то невероятное. Легион. И как он его назвал? Леджио и Венедика с легионным символом Скорпион. Он использовал раннюю символику легионов. Василий себе и титул взял не просто так, явно с намеком. «Я догадался», — мрачно буркнул Вардан. «Насколько сильны эти... легионеры?» — поинтересовался патриарх Фотий, на котором лица не было. Бледный, мрачный, подавленный, практически раздавленный. «Если он соберет хотя бы три-четыре тысячи таких бойцов, то они смогут пройти победоносным маршем, разгромив все полчища Магометан. Даже эти три сотни, каковые у него есть, включая полсотни лучников и всадников, приняв участие в крупной битве, переломить ее ход. — А ты говорил, что не может быть, — тихо пробурчал Василев, взгляда на фоте. — И вот победа! И эти странные идолы вновь на его стороне, и они вновь оказались сильны. «Ты слышал же, что говорит столичная чернь?» «Поболтает и заткнется». Им кто-то рассказал же всю эту ересь о том, что Всевышний имеет разные постаси, и что Иисус или Бог Отец — это только один из них. И что, ежели желаешь успехов в бою, то молиться нужно Арису, который есть и постась Всевышнего к война. Если хочешь любви, то Фродите. "Что ж!" воскликнул Фодий. "Но чернее это понравилось", заметил Вардан. "Ты ведь знаешь, что они и так молились, и молятся иконам, почитая их как идолов". Лев и Савр не просто так начал бороться с иконами. Василий же, он предлагает что-то полностью противоположное. Он словно предложил черни то, чего они так долго искали, так жаждали, к чему стремились. Но это полностью противоречит учению святых отцов, основателей церкви, вновь воскликнул Сотий. Василий говорит, что в былые времена такое уже бывало, произнёс Лев философ. Что церковь изменилась невероятно с первых дней своей жизни, и что христианство 700 лет назад и сейчас это две большие разницы. Да что он понимает побольше нашего, очень серьёзно произнёс Лев. На какую тему я с ним не начну беседовать, всюду чувствую себя неловко. В той же математике я чувствовал себя сущим неучем. Понимаешь, в математике он мне рассказывал такие вещи, о которых я даже не догадывался. На пальцах объяснял очень сложные вопросы, тревожившие меня как математика. Для него же они были просто повседневными: механика и многое другое. Он может рассказать о природе совета и молнии, объяснить, почему руда превращается в железо и прочее, прочее, прочее. Я очень сильно пожалел, что не записывал за ним. Василий без всяких сомнений самый образованный человек в этом мире. Антихрист? Нет, не думаю. Он не пытается притворяться, он не пытается возглавить церковь Христову. О, нет. Оно в нём вызывает сильнейшее жгучее раздражение, и он по делу обрушивается с критикой на неё, указывает, что иерархи христианской церкви перешли на службу халифату, на то, что иерархи христианской церкви прямо занимались подлогом важнейших документов, что повлекло за собой войны и много крови. о том, что иерархи христианской церкви предавали раз за разом законных правителей на востоке и западе, о том, что в Святой Софии был убит Леф Арменин, и церковь не осудила убийцу, о том, что был убит Михаил Мефист, лев философ осёкся под пронзительным, просто жгучим взглядом Вардана, ведь это именно Вардан приказал убить Михаила Мефиста. в то время как дед самого Василия лично убил льва-армянина, так что слова прозвучали очень больно и резко. «Что же ты замолчал?» — тихим, чуть хриплым голосом спросил Вардан. «Я просто передаю слова Василия, и многие люди их уже услышали. Я говорю их только вам и более никому не скажу». Не посмею. Чернь очень любит сплетни, особенно такие. Чернь, о да, чернь любит сплетни, но еще больше чернь любит головы, которые весело слетают с плеч, например, на собачьем рынке. Хлеба и зрелищ, пожал плечами лев-философ, прекрасно поняв предельно прозрачный намек. Василий тоже про это сказал, добавив, что не желает иметь ничего общего с прогнившей насквозь Византией, ну жалокой тенью древнего великого Рима, и что нужно быть наивным дураком, думая, будто он согласится принять корону и войти во дворец. Он юн и горяч. Всё меняется в этой жизни. После долгой паузы произнёс Вардан, поиграв немного в гляделки с львом. Василий, он очень странный. Мне кажется, что он одержим идеей построить новый Рим по-настоящему, всерьёз. Он просто не видел настоящего Рима. Видел и очень недурно его описал. В Константинополе он тоже бывал, и, судя по всему, не раз. Возможно, даже некоторое время жил. Воспоминания смутные, но кое-что он помнит очень отчетливо. Лев-философ не знал, что парень бывал в Стамбуле в будущем и уделил какое-то время изучению его достопримечательностей. Кое-что из античного наследия осталось и в начале 21 века, а кое-что было реконструировано и существовало в виде макетов и прочих проектов. В любом случае для человека в представлении местных он совершенно точно бывал в Константинополе, но вероятно давно, из-за чего помнит не всё и несколько смутно. "Это интересно", задумчиво произнёс Вардан. "Ты думаешь, он жил здесь?" "Судя по всему, жил. И не только здесь. Он очень много путешествовал". Бывал даже на противоположном конце Великого Шелкового Пути, и кое-что рассказал о жизни там. Шлемы, клеенные из дерева, он и сделал, подражая местным шлемам тех племен. Бывал за Атлантическим океаном и обеседовал с викингом, который по наводке Василия плавал в Индию в обход Африки. Василий – невероятный человек, его образованность настолько выше моей. то я чувствовал себя рядом с ним не учем и деревенщиной он титан просто титан и он не хочет править империей рамеев не хочет он не желает браться за безнадёжное дело так как считает державу рамеев проклятой а как он относится к халифату ещё хуже Конец книги. Продолжение следует.